Земский врач Григорий Иванович Овчинников, человек лет 35, худосочный и нервный, известный своим товарищам небольшими работами по медицинской статистике, как-то утром делал у себя в больнице обход палат. За ним, по обыкновению, следовал его фельдшер Михаил Захарович. Пожилой человек с жирным лицом, плоскими сальными волосами и с сергой в ухи. Едва доктор начал обход, как ему стало казаться очень подозрительным одно пустое обстоятельство, а именно, жилетка фельдшера топорщилась в складки и упрямо задиралась вверх, несмотря на то, что фельдшер то и дело обдергивал и поправлял ее. Срочка у фельдшера была помятой тоже топорщилась,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 Но угрюмо тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробегавшая по шее и рукам, беспорядок в одежде, свидетельствовали, что он только что встал с постели, не выспался и был пьян, пьян тяжело со вчерашнего. Он переживал мучительное состояние перегара, страдал и, по-видимому, был очень недоволен собой. Доктор, не любивший Фельдшера и имевший на то свои причины, почувствовал сильное желание сказать ему «Я вижу, вы пьяный». Но он сдержал свое злое чувство и сказал мягко и вежливо, как всегда. «Давали Герасиму молока?» «Давались», – ответил Михаил Захарович тоже мягко. Разговаривая с больным Герасимом, доктор взглянул на листок, где записывалась температура, и почувствовав новый прилив ненависти сдержал дыхание чтобы не говорить но не выдержал и спросил грубо и задыхаясь от чего температура не записана нет записана", сказал мягко михаил захарович но поглядев в листок и убедившись что температура в самом деле не записана он растерянно пожал плечами и пробормотал не знаю это должно быть надежда осипововна И вчерашнее, вечернее, не записано, продолжал доктор. Только пьянствуйте, черт вас возьми. И сейчас вы пьяны, как сапожник. Где Надежда Осиповна? Акушерки Надежды Осиповны не было в палатах, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязках. За Герасимом следовал хирургический больной с воспалением клетчатки во всей правой руке. Этому нужно было сделать перевязку.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 Какие же вам еще ножей нужно?» Спросил раздраженно фельдшер и медленно пожал плечами. «Ступайте, проспитесь! Я не желаю говорить с пьяным!» «Вы можете только за дело с меня взыскивать!» «Продолжал фельдшер. А ежели я, положим, выпивший, то никто не имеет права мне указывать. Ведь я служу!» «Что же вам еще?» «Ведь служу!» Доктор вскочил.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 Подумал доктор, вспомнив, что в больнице акушерку дразнят русалкой. И ему стало приятно от мысли, что он сейчас оборвет эту мелко шагающую, влюбленную в себя фронтиху. «Где это вы пропадаете?» – крикнул он, поравнявшись с ней. «А чего вы не в больнице? Температура не записан. Везде беспорядок. Фельдшер пьян. Вы спите до двенадцати часов. Извольте искать себе другое место. Здесь вы больше не служите». Придя на квартиру...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 Дождавшись, когда пальцы перестали дрожать, доктор сел за стол и написал письмо к председателю управы. Уважаемый Лев Трофимович, если по получении этого письма наша управа не уволит фельдчера Смирновского и не предоставит мне самому право выбирать себе помощников, то я сочту себя вынужденным Не без сожаления, конечно, просить вас не считать уж меня более врачом Эннской больницы и озаботиться при искании мне преемника. Почтение Любовь Федоровне и Юсу, уважающий Г. Овчинников. Прочитав это письмо, доктор нашел, что оно короткое и недостаточно холодно. К тому же почтение Любовь Федоровне и Юсу так дразнили младшего сына председателя, в деловом официальном письме было более чем неуместно. — Какой тут к черту юс, — подумал доктор, и изорвал письмо и стал придумывать другое. — Итак, милостивый государь, если ваше управа не уволит... Доктор отлично знал, что управа ни в коем случае не променяет его на фельдчера. Тотчас же по получении письма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 для нее праздник, если его уволят. И сиделки, кажутся рады. Как это противно! В самый разгар приемки ему стало казаться, что и акушерка, и сиделки, и даже больные нарочно стараются придать себе равнодушные и веселые выражения. Они как будто понимали, что ему стыдно и больно, но из деликатности делали вид, что не понимают. И он...